Аэростаты. Меня дети и внуки спрашивали. «Бабушка, а правда, что ты в войну на шаре с газом случайно улетела?» «Правда, говорю». И все как один. «Ой, вот бы нам тоже. Ой, вот, наверное, это весело». «Ой, говорю, с ума сойти, как весело. Просто обхохочешься». Мы... Байцы аэростатного заграждения шагаем по набережной с вентовками за спиной и несём газгольдеры. Газгольдеры здоровенные шары с водородом для нашего аэростата. Мы идём и вчетвером поддерживаем один такой резиновый шар, который нам дали на заводе, а он плывёт между нами, пузатый, огромный. Выглядит это почти торжественно. как будто газгольдеры это важные гости, которых мы почтительно сопровождаем. Так оно и есть. Шары с водородом нужны для заправки аэростатов, аэростаты нужны, чтобы мешать фашистам бомбить Ленинград. Огромная колбаса поднимается в воздух на высоту 2 км. к ней привязан трос. На нём ещё один аэростат, уже на высоте 4 км. Вот такой бутерброд. Фашистский лётчик налетает на верёвку, запутывается в тросе и падает. А если не падает, то цепляет мину, привязанную к аэростату и взрывается прямо в воздухе. Вот почему наша служба исключительной важности. Нашему аэростату нужно для заправки три таких шара, а нас всего шесть девушек. Это значит, что сегодня нам пришлось ходить на завод дважды. Близится ночь, и нам нужно успеть на базу, чтобы заправить аэростат и поднять его в воздух. Мы шагаем по набережной. Ветрено и почти темно. И это еще не самая плохая погода. Зимой была... Гораздо хуже. Носили мы газгольдеры и в минус тридцать, и в метель, когда ноги вязнут в снегу, когда тошнит от страшного голода. А самая плохая погода — это артобстрел. Но об этом лучше и не думать. Если снаряд попадёт в газгольдер, от нас останутся кучки пепла. Быть в аэростатном заграждении — трудная и опасная работа. Аэростат нужно не только заправить, но и поднять наверх. Спускать и поднимать аэростаты приходится на лебёдки, которые мы устанавливаем на грузовик. Мы используем лебёдки, которые раньше были в лифтах. Наш главный инженер, гениальный человек, придумал, как для этих лебёдок использовать вместо бензина тот же водород, который мы закачиваем в аэростаты. Постепенно, с каждым днём В аэростат проникает всё больше воздуха. Нужно измерять, сколько водорода осталось в аэростате, потому что если воздуха станет слишком много, аэростат взорвётся. Но у нас нет своего прибора, так что к нам приезжают и меряют техники, но только иногда. Но за вчера оказалось, что в нашем аэростате уже так много воздуха, что он в любой момент может взорваться. Поэтому нас отправили на завод за газольдерами с новым водородом. И вот мы шагаем по осенней набережной. За плечами у нас винтовки, а рядом с нами плывут лёгкие тугие газольдеры. От них пахнет резиной. Водород Он не должен пахнуть, но наш водород пахнет. Я не знаю, как называется этот запах. Видимо, в нашем водороде есть какие-то примеси. Но гораздо сильнее пахнет резина. Я представляю себе, что Газгольдеры, наши друзья. Ещё я представляю себе, как там внутри Газгольдера. Там, конечно, Совсем темно, и ещё там нет воздуха. И слава Богу. Нас, смотрядя и растатного заграждения, шесть девушек. Но только я одна здесь с самого начала. Когда-то нас было 12, но всех парней отправили на фронт. Потом умерла от голода Мирка, потом Надя. Дистрофия. Такой болезни раньше не было. «Сейчас мы тоже очень худые, а ветер всё сильнее. Не так-то просто удержать газгольдер. Куда ты, — говорю я ему, — погоди, не спеши?» Тем первым блокадным летом я впервые за много месяцев разделась до белья и стала разглядывать себя в зеркале. Оказалось, что в зеркале совсем другая девушка, не та, которую я знала раньше. Та, что раньше, была белая, розовая. Руки и ноги у неё были сильные, волосы русые, пышные. Теперь везде были тени, кости. Кожа, как на старом кошельке, тёмная и морщинистая. Пупок стал огромный и тоже тёмный. А стриженные после болезни волосы, когда начали расти, стали серые, мягкие. тонкие. И я подумала, глядя на себя в зеркало, наверное, теперь я навсегда останусь немножко старухой. Мне от этого не стало грустно, но я подумала: всё равно тогда же и лучше. Ведь внутри я тоже постарела. Странно было бы, если бы снаружи на вид осталось как было. Из нашего отряда Алла, Катя и я пережили зиму. Но когда наступила весна, их обеих убило снарядом. Мы готовили аэростат к подъёму. Я спаслась чудом. Как раз в те секунды, когда прилетел снаряд, случайно зашло за грузовик. Машину качнуло, я полетела на землю, но осталась цела. Оля, с которой мы жили в одной комнате, работала хирургической медсестрой. Зимой она жила в клинике, а с весной мы опять поселились вместе. У нас была очень уютная крошечная комнатка. Печку натопим, темно, тепло, тикают часы. Если есть что поесть, то кажется, что войны как будто и нет. Уля часто беспокоилась за меня, говорила, что у меня опасная служба. Но мне казалось, у неё хуже. Я бы не смогла. Ужасные были ранения. Я ходила к ним сдавать кровь, при мне привезли двухлетнего ребёнка без ножек, оторвало при обстреле. "Олька", говорю. "Я бы тут не смогла работать". А Олька говорит: "Уже перестаёшь что-то чувствовать". Я бы не смогла ничего не чувствовать. Как-то моей медсестре из меня не получилось. Зато я сдавала кровь для раненых. За это давали кусок хлеба, а на нём кубик маслица. Мне вечно хотелось есть. Мы всё время говорили про еду. И я мечтала, что если было бы можно, я бы всю свою кровь обменяла на сливочное масло. Так вот. Мы шагаем по набережной. а за спиной у нас винтовки. Мы — бойцы аэростатного заграждения. Солнце почти село, становится всё холоднее, ветер пронизывает до костей. Солнце — это ведь тоже шар, состоящий по большей части из водорода. Значит, наш газгольдер немного похож на солнце. Вдруг напарница позади меня спотыкается и падает. С ней что-то случилось, она кричит. «Может быть, стало плохо». Но я не могу ей помочь. Мне нужно удерживать Газгольдер. Резкие порывы ветра треплют его. Я крепче хватаюсь за стропу. Газгольдер летит на меня. Вдруг я вижу, что ветер вырвал стропы из рук у саней Любы и понимаю, что сейчас наш шар с водородом улетит. Это значит, упустили драгоценный газ для заправки. Мало нам не покажется. быстро наматываю стропу на руку, опираюсь ногами в мокрый октябрьский асфальт, но удержать не получается. Меня оттащит по листим. Саня догоняет шар, дёргает на себя, но стропы выскальзывают. Шар рывком поднимается вверх, и я за ним. Меня накрывает паника. Отпустить и спрыгнуть? Но уже поздно. Шар буквально вспархивает вверх. кажется, я кричу. Мне не видно, что там подо мной. Кто-то кричит мне в ответ, но я плохо разбираю слова, шум ветра. Меня бросает на ветки дерева, потом тащит выше и выше к темнеющему небу. Внизу тёмно-серая Нева в белой пене. Я понимаю, что сейчас свалюсь в реку и утону в ледяной воде. Режет руку, обмотанную стропой. Хватаясь другой ладонью, стропа выскальзывает, а ветер тащит меня выше и выше и прямо к заливу. Дома и улицы внизу стали совсем маленькими. Мы летели очень быстро и, видимо, недолго, хотя мне это, конечно, казалось, что это длилось вечность. Я оцепенела вся от ужаса. Рук ковыкручивает, очень больно. Валцы они мели, раздулись. Ветер на высоте меня мотает, крутит. Запаниковала. Но одна мысль была. Я почувствовала, что виновата перед мамой, перед папой. Что они подумают, если я погибну? Я стала разговаривать с газгольдером, как будто он был живой и специально улетел. Там, может, чего ты испугался, как у лошадей бывает. Хватит, говорю. Стой, спускайся вниз. Ну, пожалуйста, сволочь ты, давай, лети вниз. Ещё и не так, а матом последними словами привела, орала, что было мочи. Мне очень повезло. Ветер, что ли, стал потише. А может, Гасгольдер меня послушал? Всё-таки я его очень почтительно несла по набережной. Когда мы стали опускаться к воде, нас заметили моряки и быстро организовали спасение. Только мы опустились на воду, а они уже в лодке. Я вцепилась в Гасгольдер, держусь. Вода ледяная, винтовка ещё за спиной тянет ко дну. Хорошо, что быстро меня спасли. Я даже не заболела, только голос сорвала. На руке остались шрамы от стропы, но кровообращение сразу восстановилось. Никакого наказания нам не назначили. А мне за то, что Гасгольдер спасла, никакой награды тоже не дали. Наш главный инженер, гениальный человек, меня с тех пор иначе и не называл, как «девочка на шаре». Так вот, когда меня внуки и дети спрашивали, Весело ли мне было на шаре летать? Я им не говорила никогда, что мне было совсем не весело. Почему-то мне не хотелось так говорить. Не потому, что я им врала или берегла их, нет. Когда я рассказывала про блокаду, про войну, то ничего не приукрашивала. Но вот про эту историю мне и самой со временем стало казаться, что Ну, ничего страшного. Ведь я осталась жива, невредима. И не каждому доводится так вот полетать над городом. Я, можно сказать, визончик. Мне раньше часто снилось, как я лечу. И сначала это были жуткие сны. Я улетала куда-то с концами в космос, или лопался шар, и я падала в море. А потом уже от старости всё стёрлось. позабылась. И мне стали сниться другие сны, с другим настроением. Например, однажды приснилось, что для переживших блокаду устроили аттракцион. Обзорная экскурсия над городом, катание на солнце, как колесо обозрения, только весь день катаешься. На самом рассвете быстро цепляют качели с перекладиной к солнцу, и оно медленно идёт вверх. Потом оно плывёт по небу над городом, а я сижу, ножками болтаю, держу за верёвочки. Лечу на нём, как на воздушном шаре. А внизу город. Везде сирень цветёт. Всё такое солнечное, белое, розовое.